Глава вторая. В темноте дорога до жилища Адони заняла больше времени, чем рассчитывала Сирена. Дом остался таким же, каким она его помнила. Уединенная хижина посреди большого луга, окруженная горами. Небо было ясным и звездным. В лунном свете обстановка выглядела одновременно уютной и зловещей. Сирена вышла из малолетражки. Она надела куртку, потому что вечером было холодно. Застегнув молнию и прихватив рюкзак, она направилась к дому. Хижина казалась необитаемой. Но такое же впечатление у нее сложилось и тогда, когда там был ее старый друг. «Из трубы не шел дым», — вспомнила сирена. Впервые она попала туда, войдя без разрешения, потеряла сознание, ударившись головой, очнулась на койке Адоне, мастерской на задах среди зловонных паров того, что позже оказалось растительным клеем и увидела перед собой целую коллекцию жутких орудий пыток, которые на самом деле были безобидными переплетными инструментами. При этой мысли Сирена покачала головой. Ей все еще было стыдно за свою глупость. Дверь оказалась закрыта. Сирена обходила хижину, осматривая окна, пока не нашла одно, которое казалось только прикрытым. Навалившись на створки, она поняла, что их заклинило, и ей потребовалось какое-то время — чтобы справиться с заржавевшими петлями. Наконец окно распахнулось. Из-за внушительных размеров живота Сирене пришлось сильно постараться, но она все-таки перелезла через подоконник. Включив принесенный с собой фонарик, она светила комнаты, погребенные под пылью и тоской. Находиться здесь было неприятно, но Сирена гнала от себя это чувство. Она направилась в старую мастерскую. Сирена постаралась не задерживаться взглядом на койке, где занималась любовью Садони и где нашли его безжизненное тело. Вместо этого она посмотрела на его верстак. Все инструменты на столешнице лежали упорядоченно, словно в ожидании. Там же были черные резиновые перчатки, но приемник, по которому ее друг слушал только классическую музыку, печально молчал. Стараясь не поддаваться ностальгии, сирена отвернулась и направила луч фонарика туда, где был книжный лабиринт. Ее охватило разочарование. Их увезли, она была убеждена, что книга, где лежала фотография, которая затем оказалась в деревянной шкатулке, все еще здесь. На самом деле это была лишь смутная догадка, но ей больше не за что было ухватиться. Она надеялась, что, найдя книгу, выяснит что-то еще о снимке с загадочной девочкой. Может, имя, посвящение или хотя бы штемпель магазина, где эту книгу купили. Какой-то знак, который помог бы ей немного отодвинуть границы тьмы. Следовало бы догадаться, что после смерти Адони хижина опустошат. Осталась только груда томов, не подлежащих восстановлению. Они покрывались плесенью, сваленной как попало в угло мастерской. Сейчас, глядя на книги, брошенные, потому что они были слишком испорчены и ничего не стоили. И потому что их больше некому было восстановить, Сирена почувствовала огромную печаль. Она уже собиралась отказаться от своих намерений, но потом передумала. Среди этих отбросов оказалась монография о мультивселенной, которую подарила ей Адония, которая дала ей новую точку зрения на ее судьбу и судьбу Авроры. Кто знает, возможно, залежавшиеся остатки преподнесут ей и другие сюрпризы. Не питая особых надежд, Сирена все же прошла в угол, где были свалены безнадежные книги, положила рюкзак на пол, опустилась на четвереньки и начала рыться в груди. Она брала тома и один за другим проверяла их при свете фонарика, надеясь, что ее внимание привлечет какая-нибудь деталь. Но ничего интересного не обнаруживалось. А это, к сожалению, была ее единственная зацепка. Минут через двадцать Сирена решила сделать перерыв и достала из рюкзака бутылочку. Когда-то она была бы наполнена плюшевым мишкой, теперь же простой водой. Сирена села так, чтобы вытянуть ноги, и поудобнее устроить живот и сделала большой глоток. Интересно. «Куда делись все остальные книги из мастерской?» «Их забрала сестра Адони», — ответила себе Сирена, вспомнив, как увидела возле хижины женщину, загружавшую коробки в фургон с выцветшей надписью книги на борту. «Надо поговорить с этой сестрой. Возможно, она сможет помочь». Утолив жажду, Сирена вернулась к книгам и хотела сбросать дело на полпути. Перерывая тома, она добралась почти до основания груды. Когда она уже уверилась, что не найдет ничего интересного, в руках у нее оказалась книга, с виду не имевшая изъянов, из-за которых ее следовало бы выбросить. «Просто старая книга. Волшебная деревня Ноив», — прочла сирена на обложке. Название на фоне нарисованного леса. Тут и там виднелись колпаки гномов, прячущихся за деревьями, камнями или кустами. От сирены не ускользнуло, что «Наив» — это Вион наоборот». На первой странице обнаружилось написанное карандашом имя — «Стерли Адони». Почерк был детским, и это подтвердило, что текст перед ней не такой, как остальные. Он был из прошлого ее друга. Но почему такая личная вещь оказалась среди отбросов? И тут сирену поразила еще одна деталь. На этой же странице была надпись, на первый взгляд похожая на химическую формулу. «Кобальт-хлор-2 плюс 2H2O — Плюс 6H2O. На сей раз почерк был взрослее, и автор использовал красную ручку. Возможно, надпись ничего не значила, но в таком контексте она смотрелась неуместно. Похоже на ребус. Сирена не могла быть уверена, что надпись сделал ее друг, но сейчас что-то подсказывало ей, что сборник сказок оставили здесь намеренно. Полной решимости разгадать эту загадку она полистала книгу. Сказки повествовали о приключениях гномов из таинственной деревни, скрытой среди альпийских лесов. Сирена заметила, что уголок одной из страниц загнут. Она перелеснула туда и нашла историю о двух братьях Хасли и Малассере. Быстро пробежав глазами иллюстрированные тексты, она в общих чертах поняла, что первый гном добрый и щедрый, а второй злой. Хасли готовил сладости и угощал всех. Маласера изгнали из деревни за жестокие проказы. Вдобавок он проникал в дома людей, переворачивал там все вверх и часто устраивал пожары. Сирена замерла, задумавшись о маленьком Адоне и о тяге к огню, которая зародилась у него в детстве. Дочитав сказку, Сирена вернулась к первой странице с химической формулой. И вспомнила шкатулку с закладками, которые друг прислал ей, прежде чем покончить с собой. И показалось, что это посылка и сборник сказок Как-то связаны. Что-то вроде следа из хлебных крошек. Как бы там ни было, в последнее время Аддони повредился в уме. Так сказал по телефону командир Гассер. Пару раз я заходил его проведать, и он постоянно разговаривал сам с собой, а меня не замечал. Сирена почувствовала себя виноватой. Отчасти она стала причиной отчаяния, которое заставило Адони лишить себя жизни. Он подпустил ее к себе, а она его обманула. Она подарила ему немного человеческого тепла, не думая о том, каким последствиям приведет разлука. Хотя оба они знали, что рано или поздно она покинет Вион. А Донни никогда не винил ее в этом. Но когда снова остался в одиночестве, что-то внутри него безнадежно сломалось. «Прости меня», — произнесла сирена, как будто он еще мог ее услышать. «Если бы не фотография этой девочки так похожей на Аврору, она бы уже бросила след, который, похоже, проложил для нее переплётчик. Она уже собиралась закрыть сборник сказок и положить его туда, где нашла, но на мгновение задержала взгляд на химической формуле, но древнее что-то щелкнуло. Сирена достала из рюкзака смартфон, желая узнать, что это за соединение. Она не забыла, что в хижине не ловит сотовая связь, но прошло много лет, и теперь на ее более современной модели телефона отображалась одна полоска. Открыв интернет-браузер, Сирена вела буквы, знаки и цифры в строку поисковика и замерла в ожидании. Результат ее ошеломил. Хлорид кобальта, он же кобальтовая соль. А дони умер, держа в руках учебник ботаники, где скрывалась тайная любовная переписка, написанная голубыми чернилами, которые появились только при нагревании. Сирена снова взглянула на первую страницу сказки о Хаселе и Маласере поднесла книгу карту и подышала. Ничего не произошло, но она не сдалась и подышала снова. Еще раз, а потом еще и еще. Наконец на бумаге проступило что-то голубое. Буквы. Возможно, призрачное слово, которое в холоде комнаты тут же исчезло. Но сирена упорствовала в надежде, что своим горячим дыханием выманет надпись снова. Так и случилось. На странице скрывались несколько предложений. Несколько минут она дышала на бумагу и пыталась прочесть. Слова исчезали мгновенно и читать нужно было очень быстро. В конце концов, в Сирене удалось составить таинственное послание. Найди первую сову, посмотри на снег вокруг огня, купи цветы.